«Мер тебе мукамын дин ватаным!» «Слушай и внимай, Родина!» С художественным видеорядом словословий. И дальше, по ходу любой передачи, хоть бы о животных, в правом верхнем углу телевизора светился золотой профиль туркмен-баши. Президент, хочешь не хочешь, становится близким даже случайному приезжему. В Ашхабаде нет учреждения,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 так я лишился самого жизнерадостного портрета. Не дремлет комитет. В середине 90-х затеяли издавать книгу «Старый Ашхабад», а вышла из печати «Страна Туркменбаши». Покрыв собою пространство, президент взялся покорять время. В 2002-м в Туркмении переименовали месяцы и дни недели. Месяц январь стал месяцем Туркменбаши, Апрель назван под Дню Матери, который празднуется в день рождения матери президента. Сентябрь – по заглавию написанной им книги. Французская революция со своими брюмерами и жерминалями посрамлена. О днях недели и кабинцы не побеспокоились. Такой радикальной реформы календаря история не знала. Очередь за новым летосчислением.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 ежевечерне вечерний выводя на зеленой аллеи подаркой нейтралитета ослепительных красавец в иранском панбархате так бывает так бывало в истории вопрос надолго ли надежды найти в этой стране следы своих становилось все меньше один лишь оплот незыблем хоть и переименован почетное ответвление нашей семьи туркменский институт глазных болезней на улице сди дом 32. Его основал в 32-м муж старшей сестры моей матери, тети Любы, Константин Иванович Цикуленко, приглашенный в Туркмению из Одессы. Дядя стал первым директором института, который тогда назывался неблагозвучно «Трахоматозный». Сейчас память о Цикуленко в старых фотографиях на стендах второго этажа, а само учреждение носит имя другого человека. Сары Каранова, чье имя звучит более уместно в суверенном государстве. 47 Семеновых обнаружилось в телефонной книге Ашхабада. Большинство просто однофамильцы, наша фамилия едва ли не четвертая среди русских по чистоте, после триады Иванов-Петров-Сидоров. Остался бы предок Ивинским, другое дело. Призналась своей только Анна Ивановна Семенова на тихом одноэтажном бульваре Карла либкнехта Работает контролёром на турецкой фабрике, получает хорошо, 350 тысяч монат выше среднего. Посидели, повычисляли родню, я записал ненадёжные адреса в других среднеазиатских республиках. Всё-таки давно это было, слишком много случилось землетрясений XX века. Революция, террор, война, ночь с 5 на 6 октября, распад империи. Семёновская Туркмения замкнулась между Капеддагом и Каракумами, тупиковым отрезком от Первомайского до Липкнахта.